дастовка вот почему на пасти так живуч ведь кто бы снёс бичи и глум времён презрение гордых притесненье сильных любви напрасной боль закона леность и спесь властителей и всё что терпит достойный человек от недостойных когда б он мог кинжалом тонким сам покой добыть кто б стал под грузом жизни кряхтеть потеть но страх внушённый чем-то за смертью неоткрытой страной из чьих пределов спутник ни один не возвращался смущает волю и заставляет нас земные муки предпочитать другим безвестным так всех трусами на сделается знание на яркий цвет решимости природной ложится бледность немощной мысли и важные глубокие затеи меняют направление и теряют названье действий но теперь молчанье Офелия в твоих молитвах нимфа ты помяни мои грехи